Глава седьмая Уши закладывала отвое турбин. Вся обшивка самолета тряслась, и казалось, что наше воздушное судно вот-вот развалится. Но нет, так только кажется. Этот самолет проходил и не через такое. Прямо перед нами, словно из ниоткуда, сначала появились едва заметные искажения пространства, что с каждой секундой закручивались в вихрь. Небо трещало от перенапряжения, и пространство начало рваться, образуя аномалию. И сейчас, как бы пилоты не пытались сдать назад, нас неуклонно засасывало внутрь. Да и бесполезно было пытаться. Сила притяжения у воронки куда выше гравитации — Она нас уже не отпустит. «Внимание!» — говорит владелец воздушного судна. «Всем пассажирам приготовиться и закрыть глаза», — передал я по громкой связи. «И не открывать до моего распоряжения». «А когда закрывать?» — уточнил второй пилот, но я лишь помотал головой. «А все поздно. Нужно было сразу», — махнул я рукой. Слишком долго думали, хотя это помогло бы совсем немного. «Вспышка!» Прошло одно мгновение, и сквозь меня прошла волна. Даже не знаю, с чем это сравнить. Будто бы окунулся в кисель всем телом, причем кисель, состоящий словно из кислоты. По глазам сразу ударила острейшая боль, кожу обожгло, а уши заложило. Но в остальном процесс перехода прошел для меня куда легче, чем для остальных. Неприятные ощущения продлились несколько секунд после чего я сразу же приступил к лечению. И как только ко мне вернулось зрение, то я смог увидеть, что мы теперь находимся в совершенно ином месте. Мельком огляделся по сторонам. Да, давно я не бывал в подобных местах. Вокруг непроглядная и бесконечная серость, сквозь которую виднеется всевозможный мусор и хлам. Что-то вроде тумана, но только здесь само пространство ощущается вязким каким-то слишком плотным. Земли внизу нет, ведь это бесконечно огромное пространство со своими законами физики. Так что лететь можно в любом направлении, и все равно никуда не врежешься. Хотя врезаться можно в обломки кораблей или другие объекты, которых летает вокруг немало. Постепенно ко мне вернулся слух, и я услышал крики боли, доносящиеся из задней части самолета. Хорошо, что успел выгрузить цесаревича, а то пришлось бы эту истеричку успокаивать. Но я хорошо понимаю тех, кто кричит. Ощущения действительно не из приятных, и это я вовремя защитил себя покровом, а также сразу приступил к восстановлению повреждений. Пилоты, кстати, тоже молодцы, у них из глаз хлынула кровь, и по лицам видно, насколько им больно. Но при этом они выглядят совершенно спокойными, Не поддались панике, а еще крепче вцепились в штурвалы. И даже сейчас ведут переговоры. Видимо, им слух не повредило, так как они в наушниках. Хотя, возможно, дело в том, что переход в изнанку влияет на всех по-разному. «Держите курс ровно», — приказал им и похлопал их по плечу. «Есть!» — отозвались пилоты. «Алексеич, я полностью ослеп. Ты как...» Совершенно спокойно обратился младший пилот к старшему. «Тоже ослеп», — вздохнул он. «Ничего. Держим ровно, как приказал господин. Может, попробуем автопилот? Выстоим значение и держать не придется», — предложил тот. «Рискованно». В этот момент на приборной панели замигали лампочки и послышался писк. «Господин, извините, если отвлекаю. Но какая лампочка там мигает? Третья слева». Под ней нарисован вертолет, наверное?» Я пригляделся повнимательнее. «Или нет. Возможно, там изображен слон». «Третье слева. Васильков, у нас отказ системы курсовой стабилизации. Держи штурвал крепче. Будет трясти», — догадался старший пилот. Активирую барьер, Алексеевич. «Принял», — кивнул старший пилот. «Господин, есть что дополнить. Мы на верном курсе». «Секунду, я пока занят», — проговорил я. Опасности пока не вижу, но вы должны знать, что это не наш мир. И гравитация здесь, понятие относительное, это другое пространство. Интересно-то как. За пару минут окончательно восстановил себе зрение. Немного проморгался и смог более подробно рассмотреть место, в которое мы попали. А ведь раньше я бывал на изнанке. Но в прошлый раз мое тело было куда крепче. И за счет регенерации... Я мог находиться здесь без особых проблем. Да и момент перехода протекал куда легче. Сейчас же на моих костях нет специальных рун, блокирующих негативное воздействие под пространство на тело. Просто не ожидал, что мне вот так повезет. Ведь далеко не каждый сможет просто так здесь ходить. И это мы под защитным барьером самолета, так что негативные воздействия сведены к минимуму. Кстати, люди из Ордена Кракена, насколько я знаю, вполне неплохо чувствуют себя в этом подпространстве. Но эти безумцы впускают в свое тело твари из изнанки и соединяются с ней. Бррр. Даже вздрогнул, представив, что кто-то идет на это по своей воле. Но это позволяет им чувствовать наизнанке, как у себя дома. А вот мне приходится тратить энергию, чтобы поддерживать тебя в сносном состоянии. А еще энергии приходится делиться с остальными, что тоже довольно сложно. Завершив восстановление организма, пустил волну энергии по самолету и просканировал состояние моих бойцов. «Держите прямо! Никуда не сворачивайте!» — крикнул пилотом и побежал в трюм. Там двое гвардейцев лежали без сознания, а из глаз, носа и ушей уже натекла лужа крови. Быстро оказал им помощь, заново запустил сердце и побежал дальше. Некоторым досталось сильнее, и они не выдержали перехода, так что их нужно было спасать в первую очередь. Счет шел на минуты. А закончив с умирающими, снова вернулся в кабину. И теперь уже занялся зрением пилотов. «Зрение будет постепенно пропадать, так что не пугайтесь», — обрадовал их. Как только почувствуете, что перестаете видеть, сразу говорите. — Как прикажете, господин? — кивнул старший и огляделся по сторонам. — Простите, а можно вопрос? — он дождался моего кивка и стер с лица кровь рукавом. — А где мы? — Изнанка, — пожал я плечами, но, судя по взглядам пилотов, мой ответ не внес никакой ясности. — В общем, ваша задача — лететь прямо. Больше вы пока ничего не можете сделать. «Но как? Двигатели перегреваются. указал он мне на какие-то приборы с цифрами и стрелочками. «Пока есть возможность, летите. Сейчас не время беречь технику. Ее можно беречь в любом другом месте, но явно не здесь. И не бойтесь их спалить. Пусть хоть загорятся, но вы должны идти вперед без остановок». «А охлаждающие артефакты подключить можно? И еще несколько защитных систем», — уточнил младший пилот. Просто Вилсон сообщил нам, сколько все это стоит. Нужно. Не экономить. Мне кажется, я их перехвалил. Они не спокойные, а слишком спокойные. Еще не поняли, в какое место нас занесло и насколько здесь опасно. Турбины загудели еще сильнее, и самолет немного ускорился. Правда понять, что мы хоть как-то перемещаемся, можно лишь по движению мусора вокруг. Хотя, помимо мусора, вдалеке можно увидеть вполне целые объекты. Так, например, вскоре мы пролетели мимо зависшего в пространстве корабля. Выглядел он довольно странно. Корпус то ли из дерева, то ли из какого-то пластика. На палубе высокие мачты и обрывки зеркальных прусов, А позади у корабля странного вида грибной винт. Видно, что этот корабль создан на основе околомагических технологий. Но сохранился он плохо. В корпусе немало пробоин, несколько мачт сломаны, а палубу словно вспахали плугом. Помимо этого корабля встретилось еще несколько. Огромные, совсем миниатюрные, технологичные и древние, магические. Некоторые разорваны на куски, другие с виду вполне целые. Жаль, но забрать отсюда что-то не выйдет. Нельзя останавливаться и менять курс, слишком рискованно. Уверен, местные обитатели уже знают о нашем появлении. А ведь когда-то здесь была битва, так что становится понятно, почему мы попали именно сюда. Неизвестно, кто с кем сражался и кто победил. По обломкам этого не понять. Могу лишь сказать, что эти люди не с этой планеты, а может, и не люди вовсе. И после битвы в пространстве образовалась рана, которая временами кровоточит. Вот в эту рану мы и попали. Что такое «изнанка»? Всем очень интересно узнать, но лично я сказать не могу. Ведь вопросов об этом подпространстве куда больше, чем ответов. Никто точно не сможет объяснить. Некоторое время мы спокойно плыли по густому воздуху и завороженно наблюдали за огромными силуэтами, что проносились где-то в тумане мимо нас. «Отключить щиты! Срочно!» — прявкнул я, и пилоты не замешкались ни на секунду. Они тут же нажали на кнопку, и барьер вокруг самолета погас. «Будьте готовы активировать их по моей команде!» — приказал им, и младший пилот занёс руку над кнопкой. Удобно, что Вилли скрестил технологии со своими артефактами. Он достаточно разобрался в электронике, чтобы активация щита происходила за счет электрического импульса. Никто ничего не понял, да им это и не надо. Но спустя пару секунд самолет встряхнуло от мощного удара по корпусу. Пилоты сразу включили камеры, так как из кабины было не видно, что это. И на экранах мы увидели что-то похожее на бесформенный астероид, только со множеством щупальц. Хотя щупальцами это тоже не назовешь. Сотни тонких отростков, похожих на корявые ветви деревьев, обходили самолеты и резко дернули на себя. Активировать щиты! гаркнул я. И спустя одно мгновение пилот ударил по специальной кнопке. А в этот момент астероид покрылся разрядами энергии, что стремительно направилось к нам. Но не успели поразить воздушное судно, так как появившийся вокруг него барьер, Отсек тонкий отростки твари. А теперь полный вперед, приказал я. Турбины снова взвыли, и самолет сорвался с места. Несколько вмонтированных в приборную панель артефактов вспыхнули и рассыпались в прах. Стрелки на приборах теперь даже мне говорили, что все плохо. Но наш самолет все равно стремительно мчал вперед, постепенно отрываясь от преследующего нас монстра. Господин! — воскликнул один из пилотов и даже пристал со своего кресла. «Прямо по курсу препятствия! Там камень! Разрешите приступить к маневру уклонения!» «Запрещаю!» — вцепился руками в кресло, чтобы не упасть. А курлык вцепился лапами мне в плечо так, что у меня чуть не захрустели кости. Идем на таран!» Пилоты не стали спорить. Они, в принципе, не особо спорят, а сейчас и вовсе. Никто не понимает, что нужно делать. Кроме меня. Потому они продолжили движение, не меняя курса. и спустя несколько секунд прямо перед кабиной сверкнула вспышка. Щит принял на себя весь удар, но даже так корпус воздушного судна задрожал. Кабину заволокло дымом от сгоревших артефактов, но, если верить показаниям, какая-то часть прочности щита еще осталась. «Просадка 40%!» — воскликнул старший пилот. Он вцепился мертвой хваткой в штурвал и сам не верил, что подобное вообще возможно. «Какой-то камень снял нам 40% защиты!» «Здесь правила и законы работают совершенно иначе», прокомментировал я. «Не обращайте внимания, это нормально». Или ненормально. Да кто же знает эту изнанку? Просто надо помнить, что здесь все странно, и на этом прекратить строить какие-то планы и догадки. Помните, облетать ничего нельзя, напомнил им. Но почему, господин? Любопытство все же победило пилота. Проще ведь немного поманеврировать и сохранить щиты для сопротивления тем же монстрам и веточкам. Ну вот смотри, вздохнул я. Думаю, можно попытаться объяснить на примере чего-то знакомого. Правда, это оказалось не так-то просто, ведь изнанка это другое. Куда проще будет принять это, чем пытаться что-то понять. Впрочем, есть одно неплохое сравнение. Вот представь себе бублик, представил. Блаженно проурчал курлык. Да ты понятно, что представил. Ты бублики постоянно себе представляешь, отмахнулся от него. Так вот, нет, плохое сравнение, но все равно представьте себе, что мы влетели в бублик бесконечности. Корлык закатил глаза. Видимо, представил себе Бублик бесконечности. «Не перебивай!» — скинул его с плеча, и тот развалился на полу, пребывая в экстазе. «В общем, мы влетели в дырку и можем точно так же вылететь из нее. Если не менять курса, то рано или поздно выход найдется». «Бублик представил, а дальше ничего не понял», — ответил старший пилот. «В любом случае, спасибо за разъяснение». Короче говоря, в это пространство всегда есть вход и выход. Они появляются одновременно. И что тот, что другой, найти практически невозможно, если ты не обладаешь специфическими знаниями. Очень точечные и, главное, нестабильные аномалии. Но суть в том, что если двигаться по прямой, то, скорее всего, выход найдется. Скорее всего. Но это не точно. «Пусть мы летели на довольно высокой скорости, но астероид постепенно ускорился и стал нас догонять. Ему явно не понравилось, что мы отрезали ему отростки, и теперь тварь желала мести». «Можно атаковать преследователя?» — уточнил младший пилот. «Ой, да пожалуйста. Насчёт так можете даже не спрашивать. Как минимум потому, что эти атаки ничем нам не помогут. Но посмотреть все равно интересно». «Приготовиться к запуску ракеты типа И-1547!» — приказал старший пилот, и его сослуживец стал нажимать одну кнопку за другой. «По готовности огонь!» — рыкнул он, и через секунду послышалось удаляющееся шипение. На экранах мы четко увидели дымный след от ракеты, что стремительно приближалась к твари. Все, теперь ей точно хана!» — обрадовался старший пилот, но улыбка быстро пропала с его лица ведь в итоге раздался едва слышный хлопок, и ракета при попадании развалилась на части. «Так ведь не должно было быть, да?» — уточнил я. «Это самое мощное, что у нас есть», — недоуменно проговорил один из пилотов. Она должно было разорвать монстра на куски». «Что ж, обидно», — пожал я плечами. «Говорил же, тут все работает по-другому». Причем даже артефакты могут создавать совсем не те эффекты, что должны были. И это очередная причина, по которой я всегда советую надеяться лишь на свои силы. Технологии – это прекрасно, артефакты – тоже хорошо, а сплетение технологий и артефактов восхитительно. Но все это может дать сбой в самый неожиданный момент. Кстати, ракета все же сделала свое дело. Она настолько заинтересовала монстра, что тот на пару секунд отвлекся на ее обломки и притормозил. А разгоняется он довольно медленно, потому мы смогли прилично разорвать расстояние. Но радоваться было рано, так как в кабину поступил очередной сигнал тревоги. На этот раз кто-то нажал на кнопку в трюме, и пилоты вывели изображение с камер оттуда на экран. В одном из отсеков для грузов развернулась ожесточенная схватка. Черномор размахивал тесаком и крушил все вокруг, пытаясь попасть по твари, что смогла забраться к нам на борт. А так как старик сейчас практически не видит, то и получалось у него так себе. Побежал в тот отсек и сразу отбросил старика в сторону, а сам встретился лицом к лицу с монстром. «Похож на человека, кстати». Разве что он довольно худощав, за спиной пчелиные крылья, руки длинные, сухие, с тремя пальцами на конце. А вот лицо не самое симпатичное. Вся кожа этого монстра соткана словно из тьмы, поглощающей свет. А на лице нет ни глаз, ни носа, ни ушей. Даже рот, бедный монстр, отрастить не умудрился. А еще тварь оказалась сильной. И при этом обладала некоторыми способностями по управлению пространством. Я сделал резкий выпад заряженным мечом, но монстр ловко отскочил на пять метров назад. После чего вытянул вперед руку и сжал пальцы. Раздался хруст, и мое плечо сломалось на десятки, а то и сотни мелких частей. Ой, ты серьезно! скривился я и за секунду восстановил руку. Снова приблизился к нему, но он ловко уклонился от нескольких ударов и опять ударил по мне своей магией. В этот раз мне переломало ребра, но когда меня подобное останавливало? Одно из ребер вылезло наружу, а из груди хлынула кровь. И это натолкнуло меня на неплохую мысль. Так что кровотечение останавливать не стал, а продолжил разливать кровь по всему помещению. В какой-то момент несколько рун вспыхнули передо мной красным, и в следующую секунду кровь кристаллизовалась сотня острых длинных шипов, что заставили монстра замереть, хоть и не пробили его кожу. А следом я настиг свою жертву и схватил ее за руку. Хотел сломать, но тут вышел небольшой казус. В смысле у тебя нет костей? удивился я. Ну это же нечестно! И ответом мне была тишина. Монстр не понял, что я говорю, а арта, чтобы ответить, у него попросту нет. Он попытался взмахнуть крыльями, чтобы вырваться, но их тут же оттекло новыми кровавыми кристаллами, тогда как я продолжил изучение нового для себя вида и заодно постепенно вытягивал из него жизненные силы. Как редко удается попасть наизнанку, а ведь здесь столько всего неизведанного, Каждый раз узнаешь что-то новое. У этого вида, например, вместо костей совершенно иные трубчатые соединения. «О, а давай в узелок завяжем», — предложил своему противнику я и сразу приступил к реализации идеи. Монстру это явно не понравилось. Он попытался вырваться, поднял голову и издал писк на грани с ультразвуком. От его крика задрожали стены, но долго это не продлилось так как жизненные силы в теле твари подошли к концу. Очень хотелось оставить этот труп себе. Применение ему может быть масса. Например, можно вскрыть его и более детально изучить строение тела. Или же подсунуть его Белмору, предварительно придав монстру вид свиньи. И пусть гадает потом, что с этой свиньей не так. Но тащить монстра из другого плана в свой мир может быть опасно даже из тех соображений, что он может быть заразен. Принести какую-нибудь энергетическую инфекцию домой было бы слишком опрометчиво. Да и других причин тоже хватает. Так что выбросил труп в ту же дыру, через которую он сюда попал. Причем, гад такой, проник он в тот момент, когда у нас были отключены щиты. Потом просто пробрался по корпусу и отогнул дверь. — А вы чего бездельничите? посмотрел сначала на Черномура а затем на еще нескольких бойцов. Они вжались в стену, не понимая, что вокруг происходит. «Так мы не видим ничего, господин», — отозвался один из гвардейцев. «Вы только прикажите, в каком направлении атаковать, и мы это мигом. А стрелять вслепую слишком рискованно, можно по своим попасть». «И то верно», — задумался я. «Ладно, подходите по одному». Пришлось потратить около получаса на то, чтобы вернуть зрение Черномору и десятку гвардейцев. Теперь они смогут защищаться при появлении подобных тварей самостоятельно. Правда, через час-полтора зрение снова исчезнет. И им нужно будет подойти ко мне для следующего восстановления. А после я вернулся в кабину и влил немного энергии в пилотов. «Ну что? Как у нас дела?» — поинтересовался я. «Поздравляю, господин!» — обернулся старший пилот. «Мы в глубокой, даже глубочайшей же... Жуткой передряге!» — перебил его младший сослуживец. «Посмотрите на экран радара!» Он любезно подсказал мне, куда нужно смотреть. И там я увидел тысячи приближающихся к центру миниатюрных точек. «Я же правильно понимаю, что это плохо?» — уточнил я на всякий случай. В ответ пилоты синхронно кивнули. «Ну что?» — развел её руками. «Действуем как обычно. Активируйте барьеры, системы автоатаки». «Выдвинуть турели?» «Но у нас нет турелей». «Значит, запиши, чтобы в следующий раз они были», — приказал младшему пилоту. «А сейчас будем обходиться тем, что есть». Тут же загрохотали выстрелы, но точек при этом меньше не становилось. Ракеты решили впустую не переводить. А вот старые добрые пули работали как положено. Несколько пчела людей все же удалось сбить, но, учитывая, что с каждой секунды их становится только больше, эти несколько тварей ничто. Постепенно рой монстров все приближался к самолету, и в какой-то момент пришлось пойти на почти крайние меры. Ой, ладно, махнул я рукой и взял микрофон. Сейчас будет жарко. Так что постарайтесь не умереть. — Я вам помочь не смогу. — Господин! — как только я закончил говорить и сконцентрировался на силе, меня отвлёк возглас одного из пилотов. — Смотрите! Это тот самый Бублик! — подскочил к окну пернатый, но ничего похожего на лакомство не увидел. — Да, это он! Держать курс на выход из изнанки! — приказал пилотам, а сам снова сконцентрировался на управлении энергией. — Постарайтесь дотянуть! «Это явно будет весело!» На моем лице появилась улыбка, тогда как остальным стало не до смеха. Зеленоватая аура вырвалась из моего тела и постепенно закрыла собой весь самолет. Зелёное свечение дарило людям тепло, но при этом вся обшивка нашего воздушного судна задрожала от перенапряжения. Один за другим артефакты стали выходить из строя, но при этом твари не смогли и приблизиться к нам. Свет обжигал их, потому они тянулись следом за самолетом, словно мотыльки за фонарем. Сколько еще нам? процедил сквозь зубы. Непонятно, отозвался старший пилот. Что это значит? Говорить было трудно, так как все силы уходили на поддержание ауры. Пять минут назад я был уверен, что нам лететь еще десять минут. Но теперь кажется, что осталось около получаса заявил мужчина. «Обожаю изнанку. Тут все через... изнанку». Тем временем несколько тварей обогнали самолет и теперь летели перед нами, размышляя, как бы им безопаснее напасть. «Вообще, если они кинутся всем скопом, у меня может не хватить энергии». «Или хватит». «Будучи в этом подпространстве, рассчитывать даже свои силы практически невозможно». «Долго так не продержусь! Поднажмите!» — снова процедил сквозь зубы. «Да мы жмем, воскликнули пилоты. «Быстрее лететь невозможно! Корабль и так начал разваливаться! Господин, держитесь!» А? Держаться! Ну, спасибо за совет!» — сдавленно усмехнулся я. «Простите, просто немного страшно!» — отозвался младший пилот. Услышал, как позади открылась дверь. «Эх, очень жаль, что не могу сейчас обернуться и оценить выражение лица Черномора». «Михаил, они как-то оторвали кусок обшивки», — доложил он. «Прикажешь открыть огонь?» «Что? Они портят мой самолет? удивился я. «Вот так, значит, решили?» Скорее всего, они объединили свои усилия и пробились через защиту своей магии. «Сами они под мою ауру не полезут», так как сразу умрут. Если не все, то многие. Но мне ведь от этого не легче. Это мой самолет». «Захотели поиграться», — вздохнул я и отключил ауру. «Ну так давайте поиграем». «Может, не надо, Михаил?» — Пробасил Черномор. «Надо, старый, надо!» — развел я руками. Стоило моей ауре исчезнуть, как твари рванули вперед и облепили барьер самолета со всех сторон. Они стали бить по нему руками и магией, врезались в нее с разгона, а я смотрел на это и улыбался. Ну все, сейчас полечу, пожал я плечами и, закрыв глаза, активировал ауру на полную. Пилоты на секунду потеряли сознание и развалились в своих креслах. Черномор упал на пол, а корпус самолета покрылся мощнейшими разрядами энергии, после чего сверкнула яркая вспышка. Аура в считанные секунды распространилась на десятки метров в разные стороны, а поглощенные ею твари заряжали от боли. Кожа их начала трескаться, из трещин хлынула белесая жидкость. И все они стали отваливаться от щита, зависая в плотном воздухе и оставаясь позади. — Господин! Господин! — заверещал младший пилот. — Они улетают! — Мы справились! — воскликнул второй. «Его светлость справился!» — прокряхтел Черномор. «А мы просто наблюдали!» «Нет, это вы наблюдали, а мы самолетом управляли, между прочим!» — возмутился старший пилот. «Плюс если при таком деле не обделался, значит, уже автоматический герой!» — подметил его сослуживец. «Но согласен, граф у нас мощный!» Старик не сдержал улыбку. Все же еще секунду назад он прощался с жизнью, А теперь враг отброшенный в панике бежит. Они поздравляли друг друга, радовались. А вот я стоял и хмурился. Как-то странно все это. «Господин, почему вы не рады? Наверное, устали, да?» — заметил мое выражение лица старший пилот. «Тяжело было?» «Тяжело, но я не улыбаюсь не поэтому». Несмотря на их силы и способности, они выглядят как детеныши, задумчиво проговорил я. Не переживайте, мы никому не скажем, что граф обидел детенышей, усмехнулся тот. А? Нет, я не об этом, махнул я рукой. А о чем тогда? Когда обижают детей, они обычно бегут к родителям, усмехнулся я. И в этот момент перед нами открылись два красных глаза. Каждый размером чуть больше нашего самолета, И надо сказать, самолет у нас далеко не маленький. Но в эти глаза мы смотрели всего несколько секунд. Пилоты замерли в ужасе и даже не заметили, как мы приблизились к спасительному бублику. После чего сверкнула вспышка, и самолет затянуло в воронку. — А он ведь за нами не пролезет, да? — Тишину нарушил голос младшего пилота. — Не пролезет, — вздохнул я. Они не поняли, что та тварь тоже обладает способностями влиять на пространство. И просто не успела дотянуться до нас своей магией. «А мы, кстати, где?» — Пришел в себя старший. «Это точно наш мир?» «Плевать!» — пробасил Черномор. «Главное, чтобы подальше от того места!»